Я чуть сбросил скорость, словя грузовик в момент качелей и, собрав всю ту злость, бешенство и страх, которые во мне бурлили, тараном влетел в капот. Одноглазый не удержался и улетел в кузов. Пулеметная трескотня оборвалась. Но сразу же проснулись другие звуки. Ревел мотор, орал водитель. Вопили мужики, упавшие в грязь, рычал я. Может, я стал звездой американского футбола со искалеченной паразитом-психикой, для которого не существует преград?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 Зовно нас так действует, потому что мы заражены, верно?» Я задумался. «То есть, не покусаны, ничего не должен услышать?» «Не знаю, как это работает. Сам понимаешь, тестировать не было ни возможности, ни желающих. В легендах говорят что-то типа «смерть, смерть, и еще раз смерть каждому, кто приблизится». Да и глобалы как-то же подхватили паразита в первую волну. Может, порезались просто, или поры какие-нибудь вдохнули? Может, и вдохнули».